что они хотят продать несколько мерных золотых слитков с клеймом гномьего банка, причем быстро, без огласки, — сказал и поставил на стойку желтый брусок в пол ладони размером. Все возражения Макея как рукой сняло. Глаза загорелись такой алчностью, что, пожелая Кирсану уйти, его бы уже просто не отпустили. Для перекупщика сделка и вправду выглядела весьма привлекательно.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 Терн активно пытался спорить, но без особого успеха, пока им не продемонстрировали финальную сумму. Вот тогда-то Сагнар разошелся вовсю. Прошелся по родным и близким ростовщика, не обошел стороной привычек и постельных пристрастий. Макей выслушал его с явным удовольствием, а затем сообщил. «Ну вы же сами пожелали быстро, скорость имеет свою цену».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 Пара укусов из сточной канавы выскочил давишний оборванец. Смертельно испуганный, он бухнулся в ноги к кайфату и заревел. От такого поворота даже ручной зверек Кирсана замер и растерянно засвистел. — Зачем идешь за нами? — спросил Терн, покосившись на приятеля. — Вы хорошие, а старый Макей плохое задумал. Он уже отправил весточку бандитам. В конце улицы вас встретят, ограбят и убьют.